Внезапно сдоровая правая ногоа обручива подбивают под колено ногу правого немца. Тот не успевает никак среагировать и потеряв равновесие, падает в бок, таща за собою старшего лейтенанта, а за одной его левого конвоира-носильщика. По странному стечению обстоятельств, зацепленный за подбородок левой рукой Фриц летит при этом прямо на цепь солдат.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 5 секунд жизни, но из собой кого-то можно прихватить. Офицер в бок сигналил достать, но ведь есть ещё и другие немцы. Поймав пулю в лицо, опрокинулся на взничь высокий немец с пулемётом. В второму прилетело в живот. Не кстати, завозившийся правый конвоир получил свинцовый подарок в затылок. Прочие фрицы почти мгновенно рухнули на землю, открывая цель своим снайпером. Эх, фрицы. На меня разом бы бросили, и крикнуть бы не успел. Офицер ваш виноват. Дал приказ снайпером по мне работать. Вот и вы его и выполняете. А своя голова зачем? Вот ещё один бежит, бежал. Не лежалось тебе, как всем прочим. Вот и снайпера открылись все. Да, чёрт. Но ведь как жить, охота же. Глава 11. Росли Фельдфебель протянул руку офицеру, помогая ему подняться с земли. Спасибо, Ленниман. Право слова, не стоило вам сбивать меня с ног. Я бы спел, скрутидя это до сумасшествия. Как сказал г-н Роберт Литерант, возразил тот: "Посмотрите на свою куртку". "А что там такого необычного?" Офицер посмотрел на один бок, на другой. "Ого!" Левый бок куртки был разор под пулей так, что образовалась прореха длиной в несколько сантиметров. «Пуля, гейробель лейтенант, прошла по касательной, оттого и дырка такая получилась. Если бы я не успел вас оттолкнуть, то мы бы с вами сейчас не разговаривали. Благодарю вас, Лайндман, я этого не забуду». Сопровождаемый фельдфебелем офицер подошел к лежащему на земле разведчику. Вытащил у него из руки пистолет, оттянул затвор... У него еще оставался один патрон. Да, кто бы мог подумать, он казался мне вполне здравомыслящим человеком. Русские геробер-лейтенант, от них всего можно ожидать. Да, пожалуй. И это будет нам всем уроком распорядить здесь собрать оружие и вообще все, что будет обнаружено на телах русских диверсантов. Вызовите грузовики. Пусть доставят наших раненных и погибших camarades на станцию. Взъельник накликнул офицер радиста. Запросил командитуры подкрепления. Нам надо прочесать лес. Мы и полакаете, Геробер Литерант, что там ещё кто-то есть. Повернулся к нему Лайнман. Совершенно точно в этом уверен. Но Сколько было парашютов в воздухе? 7. Одного мы подобили ещё при приземлении. Он так и остался висеть на дереве вместе со своим парашютом. Ещё двоих положили парни лейтенанта Крауса, и того трое. Да здесь мы видим троих. Где ещё один? То есть эта группа, где Роберт лейтенант просто отвлекала наше внимание от него. «С радистом-то не доомаю. Скорее всего, их командир...» — кивнул на тело разведчика-офицер. «Просто оказался более предусмотрительным, чем мы полагали. Седьмой сейчас где-то спрятан. Надо полагать, Лайнман, что поисковая операция комендатуры результатов иметь не будет». «А мы? Мы не будем принимать участие в этом?» «Не будем». Нам известно, пусть и даже и приблизительно, конечно, точка его маршрута монастырь. Вот там его и дождёмся. Это сейчас он будет настороже. Отойдёт отсюда километров 20, успокоится. Вот тогда мы и возьмём его. Эда, не моё дело. Get over it a little now. А чего же тогда? Мы не взяли так всю группу? Вы это имеете в виду, Ферцебель? Именно так, Роберта Литерант. Для этого есть несколько причин. Во-первых, у нас не было, да и сейчас нет твёрдой уверенности, что они пошли бы именно туда. Полученные сведения указывали нам место выброски группы, а вот о цели русских говорилось только предположительно. И только проанализировав маршрут их отхода, мы теперь можем быть уверены в точности полученных нами сведений. Ну и согласитесь, Лайнман, что взять их при приземлении было бы куда как удобнее, чем на марше в лесу. Если бы не тот ветер. Впрочем, есть и ещё одна причина. Какая же, Гаровер Литванд? А вы забыли про три сотни русских окруженцев сидящих в лесах терять ему же нечего и кто знает не вышли бы они навстречу этим диверсантам нас не так уж и много чтобы в открытую сойтись с тремя сотнями голодных и от того весьма злых русских солдат стукнула входная дверь и хозяин кабинета поднял глаза на шепшего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 Но нашей карте сильно попутал ветер. Он стал сносить парашюты в сторону. Если бы эти снобы из комендатуры дали бы мне больше людей, то мы заранее оцепили большую площадь. И этот ветер не помешал бы нам так существенно. А так, обер лейтенант развёл руками. Не их вина сила. За зону оцепления парашютисты спускались прямо в лес.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 Как говорят русские, не задача. Оберлейтенант тоже встал. Что у вас с курткой, Йоган? То запачкали, теперь вот и вообще разорвали. Это одна из пуль командира русских. Гауптман обошёл стол и приблизился к своему гостю. Не расстраивайтесь так, старина. Война всякое бывает. Как вы смогли уцелеть? Herr Weber, Herr Lehmann, हट такнул мне в сторону. Он сильно рисковал, ведь русский мог выстрелить и в него тоже. Варчун, Lehmann. Он самый дергаутный. Узнаю старика Макса. А он всё так же быстр. О, даст фору и более молодым парням. Вот что значит старая добрая школа. Я-то помню его ещё молодым, когда он показывал нам ещё зелёным лейтенантом премудрости рукопашного боя. Да, старая гвардия держит марку. Более 20 лет в строю, а всё так же в форме.